«А ты не попыталась выяснить что-нибудь еще?» «Ты могла бы послать Жилье Перье?» Но «У меня не было оснований не верить ей». «Что касается Перье, то Жиль и его мать только и думали, чтобы поскорее уехать из-за Веньера. Там начались большие сложности с новым муниципалитетом в Портбай. Положение было угрожающим, и его мать больше не хотела там жить. Они уехали с нами одновременно». Они в Джерси, я в Париж. Продал всю мебель, и даже эти безделушки, которые были свидетелями нашей любви, которые мы так любили. Милашка Мария опустила голову, и Гиом опять увидел слезы. Они покатились по ее щекам, и она не стеснялась их, но ему стало стыдно, когда Мария жалобно прошептала «Нам нужно было как-то жить, Артуру, Китти и мне. У меня совершенно не оставалось денег. Вспомни, я же уехал из Лондона, ничего с собой не захватив. Мы могли существовать только благодаря тебе, и...» Вдруг он начал кричать, давая выход этому морю ревности, которое перепоняла... «Когда ты все продавала, ты уже была не одна». С тобой рядом был человек, этот англичанин. Если бы он был тебе другом, а мне кажется, что именно за него ты только что вышла замуж, он мог бы тебе помочь. И потом, как он там оказался? Ты позвала его, и твоя мать послала его к тебе. Он тот самый знатный сеньор, родственник королевы, который должен был сделать тебя графиней, и богатой к тому же, и... Мари тоже встала и взглянула ему прямо в лицо. Через прозрачные лужицы слез в ее глазах сверкнул гнев. «Перестань кричать! Ненавижу, когда кричат! Ты пришел для того, чтобы разыгрывать из себя инквизитора, чтобы оскорблять меня, словно мы не знакомы с тобой уже целую вечность. Ведь ты же ничего не знаешь о том, что было в моей жизни до тебя». Ты ничего не знаешь о моих друзьях, и ты слишком легко забыл, что ради тебя я бросила все, приговорила себя к жизни уединенной, даже затворнической, ради единственного удовольствия провести с тобой время от времени, несколько часов, несколько дней быть рядом с тобой. Теперь слушай. Я не звала сэра Христофер, и моя мать его ко мне не посылала. Она считает, что он слишком стар, слишком незначительный. Он не льстит ее самолюбию. А кто же тогда? Святой Дух? Нет. Лорна, моя дочь. Я думаю, что в глубине своей души она любит меня больше, чем это может показаться. Мое долгое отсутствие и молчание беспокоили ее. Она обратилась к сэру Христоферу, которому знала можно довериться. Это скромный человек, даже застенчивый. Но Лорна не могла не знать, что он очень привязан ко мне, и что он всегда был готов помочь. Она просила его встретиться со мной. Значит, она знала, где тебя искать? А ты говорила мне, что никто во всем мире этого не знает. Умири свой гнев, Гийом, и послушайся голоса рассудка. Ты забываешь, что Овендер был унаследован моей матерью, прежде чем ты купил его для меня. Мои дети всегда подшучивали надо мной, может быть, немножко жесток. Они считали это моим пристрастием в канадской провинции. И называли не иначе, как «дремучий хутор среди дикарей». «Заметь, моя мать тоже знала, где я скрываюсь, но она запретила всем поддерживать со мной отношения». «Ах, твоя мать! Как-нибудь я ею займусь». «Под каким предлогом?» Оставался Христофер Дойл. и его искренняя привязанность ко мне. Ворна выбрала его, и ты, ты вышла за него замуж. «О, Мари! Мари, как ты могла это сделать?» Как только я узнал, где тебя искать, я сразу же бросился к тебе. Я пришел, чтобы вновь увидеть тебя, чтобы обнять и отвезти в дом на тринадцати ветрах. Никогда голос Мари не звучал так нежно, как в ту минуту, когда она задала этот жестокий вопрос.